Глава 11 Холли. Днем ранее, Вик Исландия. От рейк Явика до Вика было около 2,5 часов езды, но для того, чтобы возжаждать преодоление этого пути в одиночестве, Холли потребовалось гораздо меньше времени. Гипотермия, прожужжала с пассажирского сиденья Кэтрин, протыкая воздух вытянутым пальцем. Вот что его убило Он упал в расселину в леднике и не смог выбраться. Холли вела арендованный автомобиль. Они с Кэтрин встретились в аэропорту, потому что заранее условились поехать в Вик вместе. Именно Холли списалась с Кэтрин до путешествия и теперь ужасно сожалела об этом решении. «Неужели Кэтрин действительно полагает, что кто-нибудь захочет слушать о человеке, умершем в расселине за день до их собственного похода по леднику?» — поморщилась она. На самом деле Холли не понимала, почему розовый кошелек вообще запланировал начать их путешествие с похода по леднику. «Прекрасные фотографии», — сулили в их приветственном письме, кричащие ярко розовые буквы. Но Холли заподозрила, что дело в другом. Похоже, это мероприятие было частью договора розового кошелька с Гольсландом, туристической компанией, спонсировавшей их поездку. Другого разумного объяснения не находилось. Коле уже доводилось участвовать в подобных турах, но она ни разу не оказывалась в группе, состоявшей из одних только стройных женщин с искусственным загаром. Да, их группа вполне подходила для такого похода. «И Вик не намного безопаснее», — наклонилась вперед Кэтрин, поправляя ремень безопасности на своей широкой груди. «Взять тот же пляж, к примеру. В прошлом году одну женщину унесло течением». Она несколько раз ударилась головой вон, о те — утёсы, и умерла. В защиту Кэтрин можно было сказать лишь одно. Она обмолвилась об этом случае не ради пустой болтовни. Её тон был скорее деловитым. Кэтрин просто изложила известный ей факт. Хотя к её деловитости всё же примешивалось непочтительное пренебрежение к несчастной жертве смертоносного течения. Холли понадеялась, что лучшим способом закончить неприятный разговор станет молчание, и ничего не сказала в ответ. К счастью, Кэтрин, по всей видимости, высказала все, что хотела. Радиоприемник испускал лишь атмосферные помехи, так что они его выключили, и последующие несколько минут единственным звуком слышавшимся в салоне машины было ритмичное щелканье жевательной резинки на дёснах Кэтрин. Мысли Холли вновь вернулись к электронному письму в телефоне, пока остававшемуся без ответа. Интересно, не окажется ли Wi-Fi в Вике слишком слабым, чтобы отправить послание, подумала Холли. Но еще больше ее задачал другой вопрос. Принесет ли это ей облегчение? Хвала Всевышнему, приехали, проговорила Кэтрин через некоторое время, опустив свои огромные солнцезащитные очки так низко, что они нависли над ее губами. Холли, у которой от долгого и напряженного вглядывания в дорогу отяжелели веки, моргнула. Похоже, впервые с той минуты, как они покинули Рейк-Явик, Кэтрин и Холли, наконец, сошлись во мнении. И Холли могла бы повторить вслед за спутницей. «Хвала Всевышнему! Приехали!» Последний час в пути прошел непримечательно. Дорога была узкая и почти пустой. По обе стороны от нее перекатывались зеленые холмы. Их зелень не походила на траву, растущую на нормальной земле. Что-то мышистое, как слоем бархата, покрывало скальную породу. Остров не пронизывали ветра, о которых их предупредили перед поездкой, но он был унылым и серым. В воздухе висела настолько густая дымка, что невозможно было определить, где заканчивался туман, и начинались облака над их головами. Когда же холмы наконец расступились, перед ними открылась совсем иная картина, непрекрасная и даже непричудливая, какими обычно предстают экзотические места. Все было темным, и вода, и утесы, выраставшие из нее и разрезавшие своими острыми краями серость вокруг. Высланные мшаником холм впереди усеивали домики, выкрашенные в яркие цвета. Они тянулись почти до самого конца склона, соскальзывавшего в море. Вдоль его кромки змеилась черная лента пляжа. Единственной постройкой, видимой над береговой линией, была церковь с проржавевшей красной крышей и шпилем, протыкавшим облака, затянувшее небо. «И почему у меня такое ощущение, будто я собираюсь здесь умереть?» — воскликнула Кэтрин, улыбнувшись в первый раз их встречи в аэропорту. По-видимому, такой у нее был юмор. Унылость. «Вот что делает деревушку такой мрачной и даже зловещей», решила Холли, когда чуть позже GPS-навигатор скомандовал свернуть с главной дороги. Унылость и тишина. Полная, абсолютная, как будто деревня затаила дыхание. В фирме по прокату автомобилей Холли заставили подписать отказ от претензий из-за ветра, который мог быть достаточно сильным для того, чтобы смести плохо управляемую машину с дороги. Но сейчас... Никакого ветра вообще не было. «Похоже, народ уже собрался», — заметила Холли, заехав на пустое парковочное место. Стоянка при мини-гостинице, гарантировавшей постояльцам ночлег и завтрак, была рассчитана всего на 9-10 машин. Больше половины парковочных мест уже были заняты. До приветственного ужина оставалось еще несколько часов, но, судя по стоянке, Холли с Кэтрин прибыли одними из последних. Холли вышла из автомобиля, нажала на кнопку брелока с дистанционным управлением. Багажник открылся. Кэтрин тоже вылезла из машины, с громким стоном, больше походившим на завывание. Но Холли пропустила его мимо ушей. Она уже рассматривала гостиницу, в которой им предстояло жить. Здание выглядело так, словно когда-то было очаровательным, но потом потерпело сокрушительное поражение в противоборстве с ветром и солью. Его бетонные стены были окрашены в белый цвет, но фасад не поражал яркостью и гладкостью. Оказался состаренным непогодой и пестрел щербинами. Что-то черное сочилось вниз по стене из-под кровли, утратившей несколько дранок. В приветственном письме розового кошелька больше внимания уделялось не гостинице, а ее окружению, и теперь Холли поняла, почему. Раздался щелчок, и она тотчас обернулась. Готовясь сделать еще один снимок, ее спутница задрала высоко над машиной мобильник. Его защищал жутко толстый футляр с инициалами Кэтрин. Над буквами находились прорехи для маленьких объективов, встроенные в телефон камеры. И сейчас они были наведены на холле. Ее шею обдало жаром. «Ты сделала фотографию?» — спросила она. Кэтрин опустила телефон и теперь нажимала на его экран своими длинными ногтями. «Для сторис в Инстаграме», — ответила она, не поднимая глаз. Холли сконцентрировалась на том, чтобы сохранить голос ровным. «Я на ней есть?» Кэтрин наконец-то посмотрела на нее и нахмурилась, но в глазах отобразилось не беспокойство, а дикое любопытство, как будто она прочувствовала нараставшую панику Холли, и ей стало интересно, чем это обернется. Жар шеи Холли распространился на уши. На мгновение она представила, как слетает с капота автомобиля и поваливает Кэтрин на землю. Конечно, идея была безумной, не говоря уже о том, что совершенно неосуществимой. Холли за последнее время набрала вес, а у Кэтрин со времен колледжа сохранилась крепость полузащитницы футбольной команды. Она бы в два счета уложила Холли на лопатки. «Да, там есть твоя спина. «Разве не классно?» Холли вообразила схватку, размахивающую руками Кэтрин и себя, одной рукой вырывающую у нее телефон, а другой — выдергивающую клочья из ее дикой шевелюры. «У меня что, крыша поехала?» — озадачилась она. Такие мысли могли прийти в голову только сумасшедшему человеку. «Ты не могла бы стереть это фото?» Холли попыталась придать тону шутливость. А то у меня после самолета вид не айс». Молчание Кэтрин растянулось на несколько секунд, и Холли ощутила, как внутри нее задрожало что-то твердое. В колледже Меллори была одержима криминальной документалистикой. Она смотрела передачи в жанре true crime постоянно. Даже по ночам Холли выслушивала ее зловещий вой. Меллори во сне напевала мелодии их музыкальных заставок. Холли никогда не любила такие шоу, в основном потому, что не испытывала симпатии к их героям. Они говорили о своих преступлениях так, словно это были срывы, не поддающиеся контролю. Как будто отказ от контроля над собой не был их свободным выбором. Холли никогда не понимала эту концепцию и потому не понимала тех персонажей. А теперь, глядя на Кэтрин за капотом их арендованного автомобиля, Холли задумалась а не слишком ли скорой она была на суждение. «Как хочешь!» — вымолвила наконец Кэтрин и постучала пальцем по телефону, наверное, стирала снимок. Холли подмывала довести дело до конца, заставить Кэтрин доказать, что она действительно удалила фото, но показаться ненормальной ей не хотелось. И пока они перемещались к багажнику, ни та, ни другая не проронили ни слова. В любой другой ситуации Холли уподобила бы такую тишину гробовому молчанию. Но в этой ситуации Кэтрин, похоже, все было просто по барабану. Пока они катили свои сумки на колесиках гостиницы, Холли начал пробирать страх. Внезапно она явственно осознала проблемы, которые могли у нее возникнуть. Ей удалось избежать фотосессии Кэтрин, но это было только начало. Что она будет делать до окончания путешествия? хватать за руку или бодаться с каждым, кто нацелит камеру мобильника на ее лицо. По правде говоря, Холли и в голову не приходило, что это станет проблемой, вплоть до досмотра в аэропорту Далласа с романтичным названием «Лавфилд» — «Поле любви». Она стояла без обуви у ленточного конвейера и наблюдала за тем, как ее тоут от Марк Джейкобс выныривал из пластиковых дверок, когда ее осенила мысль. Эта поездка... Будет сопряжена с фотографиями, и не только с ее собственными, которые можно заретушировать, отфильтровать и обрезать. Она окажется запечатленной также на чужих снимках и не сможет проконтролировать, отредактирует их или нет. Осознание этого факта настолько поразило Холли, что она обомлела, и, стоявшей позади женщине пришлось кашлянуть дважды, прежде чем Холли вспомнила, что нужно передвигаться. Схватив туфли, она поспешно надела их на ноги, а через полминуты вернулась назад, чтобы забрать тоут, который позабыла у конвейера. В последние несколько месяцев Холли не прекращала размещать посты. Несмотря на все, что случилось, ее контент-календарь чудесным образом остался прежним. И в посте, выложенном накануне, Холли выставила себя в самом выгодном свете. На снимке она была в тайцах для уличных пробежек и укороченном топе на тонких бретельках, обнажавшем живот ровно настолько, чтобы напоминать подписчикам о ее брюшном прессе. «Закончу пару дел и завтра улечу в Исландию», — подписала Холли снимок, умолчав о том, что этой фотографии было полгода. А под парой дел она подразумевала покупку еды на вынос в китайском ресторанчике и крывляние со сжатыми зубами перед зеркалом в спальне. Если ее подписчики и заподозрили что-то неладное с фотографией, то указать на это им не достало уверенности. Комментарии были исключительно позитивные, преувеличенные комплименты по поводу ее обуви, одежды и волос. Холли ненавидела ложь, даже нечаянную. Но ложь была лучше альтернативы, то есть правды. Лучше было лгать, чем выкладывать посты о том, как она теперь выглядела и как ее угораздило до такого дойти. Неделями Холли придерживалась определенной стратегии в своем онлайн-контенте. Она опустила фотографии многомесячной давности и подписывала их как недавние. Правда, пару раз Холли все-таки выложила недавние снимки. Урок по хорошим ракурсам и редактированию фотографий с помощью различных приложений позволил ей убрать округлившиеся щеки и сделать четкую линию подбородка. И только в аэропорту. Она сообразила, что такой обман затруднителен в окружении девяти других женщин, делающих свои собственные фотографии. Возможно, для какого-то инфлюенсера это не имело значения. Некоторым блогерам свой новый облик даже не пришлось бы комментировать, но не в случае Холли и того имиджа, который она себе создала. Ее подписчики стали бы ждать объяснения, и они имели полное право его требовать. Холли это понимала точно так же, как и то, что объяснение по поводу прибавленного веса неизбежно бы вылилось в признание о том, что с ней произошло за последние несколько месяцев. Ей пришлось бы рассказать о Нике, о том, почему он ушел и чего ей стоило с этим справиться. Но как поведать все это подписчикам без ущерба для своего имиджа и блога, Холли не знала.